Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Отставка Алексея Разумовского невероятна. Не так уж невероятно, если себе представить, что императрица Елизавете за сорок. Это ее последний шанс как женщины, и она решила использовать его. Но вы сами любите повторять мелоль, что у высокороджённых дам, тем более коронованных особ, не бывает последнего шанса. Я имел в виду не успех Елизаветы как женщины, об этом действительно смешно было бы говорить в отношении императрицы. А ее попытку изменить свою жизнь очередная иллюзия, будто смена фаворита может зачеркнуть все те неприятные воспоминания, которые связаны с его предшественником. Каким же образом в таком случае Наш резидент в предыдущей депеше сообщал об исключительно возросшем влиянии Разумовского и его деятельном участии в политической жизни. Именно эта деятельность и могла спровоцировать назревавшие исподволь решение императрицы. ведь Елизавета никогда не поощряла вмешательство Разумовского в государственные дела. Резидент писал, что императрица отправилась вместе с фаворитом на Богомолье в Новый Иерусалим. По дороге провела некоторое время в Подмосковной Разумовского. Поездка не была мрачена никакими ссорами или разногласиями, столь же безоблачным было и возвращение, о нем писали русские газеты. Простите мою смелость, милорд, но в газетных отчетах была заметка о возведении в чин камер юнкера Ивана Шувалова. Да, вы правы. Мы давно уже с напряженным вниманием следим за этим таинственным человеком. Но позвольте, подобные сообщения само по себе ровным счетом ни о чем не говорила. Чин слишком незначителен. И многие особ постоянно получает гораздо более высокие придворные чины. Вы полагаете, Гарвей Ивану Шувалы будет трудно опередить всех их в продвижении по лестнице славы, если только его счастье окажется длительным? Конечно, нет. Но как мог Алексей Разумовский так покорно и без сопротивлений выполнить волю императрицы? Русский двор заполонен его родственниками. И тем не менее, для того, чтобы удержаться на подобном месте или попытаться хотя бы бороться за него, надо иметь партию. А своей партии Алексей Разумовский никогда не имел. Он проиграл, когда императрица не захотела венчаться с ним. Мы не имеем достаточно точных сведений, собиралась ли она после вступления на престол венчаться с фаворитом или была обвенчана с ним раньше. Сегодня это не имеет значения. Марганатический брак не послужил бы препятствием для монарший его брака. Меня занимает иной вопрос. Не посоветовал ли кто-то императрица воздержаться от опрометчивого шага, будь то венчание или признание ранее заключенного брака? Во всяком случае, Елизавета должна быть признательна подобному советчику. Но так или иначе покой Разумовского уже занял Иван Шувалов. Каковы его отношения с канцлером? Резидент уверяет, что они сложились задолго до фавора Шувалова и носили дружеский характер. Ах, да, припоминай, та история с письмом старшего брата канцлера. Значит, за прошедшие годы перемен не произошло. Разве в сторону подчеркнуты почтительности и предупредительности канцлера. В Петербурге ходят слухи, что Бестужев поддержал Елизавету в ее желании расстаться со старым фаворитом, если не посоветовал остановить свой выбор именно на Шувалове. Оппозиция наследника. Наследник ненавидит канцлера из-за его антипатии к Пруссии. Но отношения с Шуваловым у него пока вполне дружественные. Великий князь совершенно не способен к дипломатии. Он и не делает никаких шагов к установлению добрых отношений с Шуваловым. Этот фаворит своей неизменной почтительностью сумел вызвать его расположение. Как ни странно, Шувалов очаровал даже маленького великого князя Павла Петровича, который с ним считается больше, чем с собственными родителями и находится в действенной переписке. Вы хотите сказать, мудрый шаг императрицы, удовлетворившей сразу всю семью. Нет, милорд, Мы забыли о великой княгине. Но какое ей дело до Шувалова? а Главное, ее собственное положение слишком шатко, чтобы конфликтовать с фаворитом. Екатерина не конфликтует. Она просто не любит Шувалова и не старается особенно тщательно это скрывать. Здесь возможен иной ключ решения загадки. Великая княгиня, как указывает наш резидент, стала последнее время обращать внимание на отношение к ней придворных кавалеров. Достаточно откровенно флиртовать, и сдержанность Шувалова не может ее не раздражать. Не исключено, тем более что эти двое выделяются среди всего двора своей образованностью, литературными и учеными интересами. Великая княгиня единственная, кто может в полной мере оценить эрудицию и увлеченность науками фаворита. Для самой императрицы эти качества не имеют никакого значения. Не будьте столь категоричны, Горвей, в оценке отношения императрицы к ее новому избраннику. Он представляет полную противоположность Разумовскому. И не в этом ли причина его возвышения? Елизавета может не интересоваться науками, Но ей вполне может импонировать характер увлечения любимца, как всякая новинка. Согласие императрицы с Зодчим и в самом деле продлилось недолго. Сначала согласившиеся на услуги расстрели только потому, что ему было известно искусство строительства театров, Елизавета скоро входит во вкус Растреллиевского стиля. Через несколько лет она не мыслит себе иных дворцов, чем те, которые предлагает он. И не думая о самолюбии Петра Трезина, поручает расстреле внутреннюю отделку даже Трезиневского Преображенского собора. Пусть будет доволен недавний любимец, что само здание заканчивается по его проекту. У Трезина нет возможности протестовать. Растреллили же достаточно бесцеремонно подчеркивает свое первенствующее положение, то, что он и только он является законодателем архитектурной моды в России. Первый раз со всей остротой возникающий конфликт дает о себе знать в вопросе о соборном иконостасе. Сдержанный по формам Трезиневский проект безапелляционно отвергается. Насколько справедливо относительно архитектурных достоинств было подобное решение, судить трудно. Многие современники не могли с ним согласиться. А что ж в письме пишете, что фасад учиненный Трезином, и присланный в письме Вильема Вилемовича Фермера гораздо лучше подписанного «Расстрелилию» и Образов более. Однако он и тогда, как к апробации был подан, Отрешен, а опробован, подписан расстрелили расстреллили Создание иконостаса было вообще связано с большими трудностями. Необходимым числом умелых резчиков Петербург не располагал. Первоначально даже делалось попытка привлечь к работам обладавших соответствующими навыками солдат. Но в сентябре 1749 года на происходивших в Москве торгах Заказ на иконостас по рисунку расстреле получили столяры Кобылинские за сумму в 2.800 рублей. Смотрителем над ними был назначен Евлашов. К 1754 году все работы в Преображенском солдатском соборе были закончены. Иконостас поставлен. В первых числах августа состоялось освящение церкви в присутствии самой Елизаветы Петровны. Но ведь к 1754 году, относ к Климента и автор сказания, с той только разницей, что работы по внутреннему его убранству были заказчиком приостановлены. Вполне возможно, что постигшая Петра III неудача побудила безтужного Рюмина воздержаться от ставших излишними трат. Так или иначе, одновременно задуманные соборы одновременно подошли к своему завершению.